«Христос» или «Вот он». В нацистском гимне пелось «В времена креста прошли, восходит солнце». В 1939 году само слово «Рождество» было запрещено для официального употребления. Фольксфюрер бельгийских фашистов Леон де Грель вспоминал, «Гиммлер ненавидел христианство. Стоило большого труда уговорить его ввести в дивизию СС Волония, которой я командовал, Институт военных капиланов Уже после войны начальник личного штаба рейхсфюрера, СС, генерал Вольф, свидетельствовал, что Гиммлер говорил о задаче улучшения и обновления религии, о необходимости иного понимания Бога, другого поклонения ему. Этот Бог получил аусвайс с пометкой о его германской национальности – Режим пытался приручить католиков и протестантов под эгидой некой национальной церкви. Вот какой цивилизатор двигался на восток. Дранхнахостен – тефтонское неоязычество, законное в бронь... в броню лукавыми ростовщиками, шло свиньей и рассчитывало встретить на своем пути лишь вялый атеизм, приодетый вкума жидовскими комиссарами. Остатки христианства Гитлер планировал разложить в конец. Нашим интересам соответствовало такое положение, при котором каждая деревня имела бы собственную секту, где развивались бы свои особые представления о Боге. Даже если в этом случае в отдельных деревнях возникнут шаманские культы, подобно негритянским или американо-индейским, то мы то мы могли бы это только приветствовать, ибо это только увеличило бы количество факторов, дробящих русское пространство на мелкие единицы. Кстати, после войны американцы действовали точно так же. Архимандрит зарубежной церкви Гермоген Кивачук рассказывал, что боязнь Единой России и даже объединение русских в эмиграции составляет их в лагерях для перемещенных лиц искусственно создавать по 20 национальностей и столько же религий. Так дьявольская сущность Одина обернулась личиной хни... хникара, сеятеля раздоров. Однако, в отличие от знакомого Гитлеру протестантизма, который продолжает крошиться на огромное количество сект, в России такого сделать не удалось. Розенберг поначалу считал православие лишь красочным этнографическим ритуалом, но постепенно им были осознаны некоторые духовные реалии. В рекомендациях Рейха с комиссаром Осландной и Украины он указывал, особая предосторожность рекомендовалось в отношении Русской Православной Церкви как носительницы враждебной Германии русской национальной идеи. Гиммлер также указывал на опасность РПЦ, которая начинает сплачивать русских национально. И все же идеологии Рейха до конца не осознавали, куда пришли. Православное зрение напротив сидело врага, видело врага насквозь. 26 июня 1941 года митрополитергий строгородский на проповеди в Богоявленском соборе говорил, глубоко ошибаются те, кто думает, что теперешний враг не касается наших святынь и ничей веры не трогает. Наблюдения над немецкой жизнью говорят совсем о другом. Известный немецкий полководец Людендорф посылавший своих солдат на смерть сотнями тысяч, слетами пришел к убеждению, что для завоевателя христианство не годится. Поэтому генерал призывал своих германцев бросить Христа и кланяться лучше древнегерманским идолам, вот он и другим. Безумие это распространено среди фашистов. Правда о религии. Москва, 1942 год. Священник, впоследствии епископ Митрофан Зноско-Боровский, В своих воспоминаниях о времени немецкой оккупации писал «Знал я и о том, что в идеологии национал-социалистов не было отрицания всего непостижимого, но в гитлеровской системе Бог должен был должен быть чисто немецким, и они нашли такого в древнем языческом Вотоне. Христос и Отец Вотон прекрасно совмещаются. Христос – это сердце Вотона». Либо германский бог, либо никакой, писали в Германии еще в 1913 году. Епископ Митрофан Зноско, хроника одной жизни, Москва, 1995 год. Да, из житейной литературы мы знаем, что бесы нередко пытаются соблазнить людей, представив перед ними в виде самого Господа. Старый трюк. Еще во времена Возрождения в заменитой капелле Сигизмонда Центральным стал образ сияющего солнца, летовцитворяющего Аполлона Христа. Да, на ременных пряжках солдат и вермахта было написано «С нами Бог», но их вел не тот Бог, в которого верим мы. А это Тор грохотал своим молотом, пушечной канонадой. Это под масками Гриммера шли через линию фронта диверсанты Абвера. Гриммер – один из имен она скрывающейся под маской. Это кровожадными волками из свита Одина мчатся эсэсэсовские каратели. Кстати, в наши дни путаница с богами вполне в стиле экуменистич... экуменического плюрализма. Вот документальные кинокадры. Неоязычники отмечают о Вестфальских скалах, Экстранштайна, праздник летнего солнцестояния. Пьют пиво, играют на гитарах, трубят древние трубы. Настроены мирно, никого не хотят обижать, вполне в стиле корректной улыбчивой и расслабленной Европы. Бальдер говорит одну фразу, назвавшейся практикующий Бальдер говорит одна фрау, назвавшаяся практикующей ведьмы. Торжественен хресто Нацисты опасались церкви в смысле политическом, но главного метафизического они не понимали. эти мистикам, Этим мистикам было невдомек, что у каждого престола, даже разрушенного православного храма, незримо стоит ангел и идет служба. Иногда и пение ангельское слышалось над руинами. Такой случай засвидетельствован был в 1945 году во Владимире Волынском. Идеология рейха... Идеологи рейха, конечно, не могли осознать того, что русский народ, видимый на земле, имеет свое продолжение на небе. Соном праведника протягивал руку помощи своим крещенным потомкам. Немного таких народов оставалось уже на свете. В 1941 году, когда немцы были уже в химках, вспоминала монахиня Сергия Клименко. Из Москвы хотели вывозить мощи святого благоверного князя Даниила. В ночь на 23 ноября по старому стилю Князь Даниил Московский сам явился Сталину и сказал «Я хозяин Москвы, не трогайте меня, а то вам плохо будет». О том, что Сталин видел князя Даниила, рассказывал мне архимандрит и Еремия Лебедев, казначей патриарха Алексея. Монахия Сергия Клименко, минувшая развертывает свиток. Москва, 1998 год. Миллионы почивших и живших Миллионы подчимших и живых православных христиан молились о России, молился весь Третий Рим, включая святую гору Афон. И оставалось еще немало людей, которые помнили и понимали, что контрнаступление наших войск в Москве началось в день памяти благоверного князя Александра Невского. И что на Пасху 1942 года пришлось 700-летие победы в Ледовом побоище. Это было знаменательное напоминание. Бог даст, и новая германская стальная свинья будет разбита Люди верили. Бог не выдаст, свинья не съест. Верующие собрали более миллиона трудовых рублей на авиаскадрилью Александр Невский. Может, и сталкивались на поле боя танки дивизии СС «Карл Великий» 34 из колонны «34-ки» из колонны Дмитрия Донской, также построенные на пожертвования православных христиан. Неизвестно. Важно другое. Что значили для немцев имена Карла или Фридриха, которыми именуют великими? И что значили для русских имена благоверных князей Дмитрия Донского и Александра Невского? Чем отличались друг от друга эти воители прошлого? Я думаю, тем же, чем приведение привидение знаменитости, якобы пришедшее с того света, отличается от человека, обрядшего жизнь вечную. приведение может напугать, внушить Зыбкую надежду даже воодушевить ненадолго и обмануть. Ибо привидение – это переодетый бес. У него свои цели. Статуи и портреты королей прошлого могли вызывать в немцы минутную гордость и восхищение. Сами они, умершие, прийти и помочь не могли. Мог ли узурпатор христианской империи Карл вызваться из ада? Было ли это под силу еретику Фридриху? Иное дело православные святые. Посмертными чудесами они давно удостоверили свою жизнь вечную. Наступила трудная година, и народ очнулся, с молитвой обратился к святым. И по молитвам праведников перед престолом Всевышнего он народ получил действительную и неоценимую помощь. В этом можно не верить, но великая война доказала в том числе и это. Были белые платочки в оставшихся храмах были крестики, молитовки, зашитые заботливыми руками женом и материебги в настёрке и шинели. Только теперь стало известно, после войны своим близким об этом поведали многие, оставшиеся в живых. В наши дни открывается немало чудесного из истории войны. Известно о таинственном знамении в ночном небе Сталинграда, свидетелями которого были бойцы и командиры целой воинской части. Информация об этом обнаружена недавно в одном из архивных документов. Это отчет Уполномоченного Совета по делам Русской Православной Церкви. По понятным причинам в документе не расшифровано, что это было заявление. Но мы точно знаем другое. Среди руин Сталинграда единственным целым знанием, зданием оставалась церковь в честь Казанской иконы Божьей Матери с пределом преподобного Сергия Радонежского. Характерно. Дата нападения на СССР была выбрана в соответствии с руническим кругом. 22 июня – древнегерманский праздник солнечного торжества. Через две руны после той, который обозначен этот день, по кругу идет руна Зиг. Она означает «Священный огонь и победа». На Блицкрик отводилось два месяца. Однако... Жрецы не знали другого календарного совпадения. Германия начала войну в неделю всех святых в земле российских просиявших. Вот Асене из Асгарда, а из Люфтваффе бодро заводят моторы крылатых машин. И вот один из них уже на подлете к Пюхницкой обители и уже готов нажать рычаг бомба-бомб безброса. Но встает пред ним жена и строго попрощает. «Зачем хочешь разрушить дом мой?» Пораженный летчик высыпает смертоносный груз над лесом. Он расскажет об этом позднее, в 70 годы, когда сам приедет в Пюхтицкий монастырь. Не долетали от обители и советские бомбы. и Игумене Ангелине вспоминала «Однажды по делам... Монастыря поехала в Ленинград, остановилась в попутной столовой, перекусить, села за столик. Ко мне подсел военный летчик, большого чина, и вежливо начал разговор. «Вы монахиня Пюцки Пюхтицкого монастыря?» «Ну уж нам ваш монастырь. Я в войну командовал воздушным флотом. Нам было известно, что в стенах монастыря расположен немецкий штаб. Мы должны были разбомбить его». Целую неделю подряд, каждую ночь, я посылал наши бомбардировщики с заданием разбомбить пюх... пюхтицы. И лучших летчиков под... беру, и карты перед ними разложу, и расчет мы точно и сделаем. Ночью улетят, вернутся и доложат. Задание выполнено, бомба сброшена по назначению, а монастырь стоит. Что за сверхъестественная сила вас сохраняет А когда брали монастырь, то все снаряды в болото плюхались. Несмотря на постоянную опасность, некоторые сестры остались в монастыре. Это были духовные чады отца Иоанна Кронштадтского, который благословил их не выезжать из монастыря, что бы ни случилось. Монахини не спали, всю ночь молились. Устроились в подвалах возле храма. По ночам гудели снаряды, вались бомбы. А когда наступал рассвет, монахини думали, что выйдя на улицу, увидят только груды камней. Но, к их удивлению, монастырь оставался невредим. После беды победа. Вот наиболее известная история о заступничестве Матери Божией. Она началась с того, что патриарх антиохийский Александр Третий обратился с посланием к христианам всего мира об молитвенной и материальной помощи России. Митрополит гор Ливанских Илья, понимавший духовное значение России, ушел в затвор. Он молился в уединенной пещере не принимал пищи. Наконец, в огненном столбе явилась ему Пресвятая Дева. Это было в монастыре Дейр Сайдель Эль-Нуриев что в переводе означает «Монастырь Божией Матери», «Несущий свет». Чуть ниже обители, что стоит на вершине Зеленой Скалы, находится древняя пещера-церковь. Сюда не проникает шум мира. Икона, перед которой молился Владыка, по преданию написана была святым евангелистом Лукой. Владыка получил откровение. Должны быть открыты во всей стране храма монастыри, духовные академии и семинарии. Священники должны быть возвращены с фронтов и тюрем должны начать служить. Сейчас готовятся к даче Ленинграда. Сдавать нельзя. Пусть вынесут, сказала она, чудотворную икону Казанской Божьей Матери. Обнесут ее крестным ходом вокруг города. Только ни один враг, тогда ни один враг не ступит на святую его землю. Перед Казанской иконой нужно будет совершить молебен в Москве. Затем она должна быть в Сталинграде, сдавать который врагу нельзя. Казанская икона должна идти с войсками до границы России. Когда война окончится, менталит Илья должен приехать в Россию и рассказать о том, как она была спасена. Вадыка связался с советским руководством. Как не вспомнить было бывшему семинаристу Сталину многочисленные предания об иконах, спасавших русские города, о Владимирской, защитившей Москву от нашествия непобедимого Тамерлана. Кстати, буквально за несколько дней до начала войны останки Железного Хромца были извлечены из громницы в Самарканде, для изучения. Дух войны, как до сих пор называют Тамерлана на Востоке, буйствовал несколько лет, закопали зловещие кости перед Курской битвой. Документальные кадры, показанные в начале 2004 года по российскому телевидению, показывают, что этот сюжет не выдумка. Вскоре Сталин вызвал к себе иерархов Русской Православной Церкви, митрополита Ленинградского Алексея Семанского и митрополита Сергия Староград... Старогородского и обещал выполнить все, что передал ему митрополит Илья. Многое сказанного в откровении было исполнено. Открылись 20 тысяч храмов, духовные семинары и начали готовить сессионных служителей. 26 августа 1943 года состоялся церковный собор, избравший митрополита Сергия патриархом. 4 сентября 1943 года Сталин вновь принял у себя священноначалье церкви. В ответ на просьбу патриарха об освобождении священников из тюрьм и ссылок он поручил составить списки. Увы, многих уже не было в живых. Вмешательство Матери Божией спасло церковь в будущем, в которой отчаивались даже некоторые иерархи. Символично, что помощь пришла через Ливан. Уже в наши дни Олег Герасимович Пересыпкин, чрезвычайный полномочный посол России в Ливане, Обращает внимание на то, что первый греческий митрополит, участвующий в крещении Руси по некой разе Владимире, был родом именно из Ливана. 1945 год. По местной собору русской православной церкви, как намек на особую роль владыки Ильи, кинохроника запечатлела его прибытие в Москву. Еще один знаковый момент. Первым зарубежным визитом нового патриарха Алексея I стала его поездка в 1945 году в Антиохийский патриархат. В октябре 1947 года митрополит Илья вновь прибывает в СССР по приглашению Сталина. Владыки были преподнесены список Казанской иконы божией Матери, крест и панагии. По совету патриарха Алексея I при ее изготовлении были использованы драгоценные камни из всех районов страны, чтобы весь народ символически участвовал в этом даре. Сейчас это, эти реликвии хранятся в мемориальном кабинете митрополита Близ Бейрута. Посетил владыка Илья и Ленинград. Утром 9 ноября он отслужил литургией в Кафедральном Никольском соборе. На следующий день он во Владимирском соборе, где находится чудотворная икона Казанской Кон... Божьей Матери. В собор полон, присутствовали даже члены правительства. Вокруг храма собралось около 200 тысяч человек. Они заполнили площади прилегающие улицы. Остановился транспорт. После службы, проведенной ленинградским митрополитом Григорием, владыка Илья водрузила чудотворную икону «Драгоценный венец». Зазвучала через битиво... через переводчика проповедь Митрополит Илья рассказал обо всем, что было. По словам участника этого события, когда все единым дыханием запели молитву «Заступница усердная», было такое чувство, будто и храм, и весь народ поднялись на воздух. На улицу молитвы подхватили десятки тысяч человек, многие плакали. Предание о затутничестве Божьей Матери начало, начало распространяться, очевидно, с того дня. Документов, которые бы прямо подтверждали все происшедшее, пока не найдено. А, возможно, чудесная история, в принципе, не могла быть отражена в официальной переписке 40-х 60-х годов. Хотя бывший посол России в Ливане Пересыпкин сообщает такую интересную подробность. В архиве внешней политики ссср имеется несколько документов связанных с митрополитом горного ливана или ей караммов первые документы относятся к 1947 году дело номер 181. ливан фонд министра молотова опись 9 893 пункт папка 59. Как указано на титульном листе, документы относятся к периоду от 13 до 24 декабря 1947 года и о заглавно пребывании в СССР митрополита Ливанского Ильи Карама. Характерно, что это дело было секретным, о чем свидетельствует запись, и было рассекречено, видимо, в 1990 году. В 1954-1963 годах митрополит Илья посещал псково печерский монастырь. Служивший там пролетерии Василий Швец напомнил ему о молитве в Владимирском соборе. И владыка, взволнованный воспоминаниями, не сдерживая слез, воскликнул. «Как же у вас любит Бога! Нигде так не любит Бога и Божья Матерь, как у вас! Какое счастье быть в России, когда тогда пели на улицах заступнуться усердно! Тысячи людей, единым сердцем! Я плакал и ничего не мог сказать!» Митрополиту Илье были открыты имена праведников, чьими молитвами Господь помиловал Россию. Среди них первым Богородица назвала имя старца иеросхимонаха Серафима Вырицкого, а также имена духовно с ним связанных молитвенец и старец. Во время войны старец Серафим, кроме строгих постов и непрестанной кирейной молитвы, принял на себя особый подвиг ради спасения России. Тысяча ночей стоял он на камне в саду в тишине ночи, тиши ночной, предыконы преподобного Серафима Саровского, и с воздетыми руками молился, подражая подвигу своего небесного покровителя. Зимой 1942 года керенец старца матери Серафиме ночью приснился сон. Старец Серафим в валенках и белом халате гонит по заснеженному полю множество вооруженных немецких солдат, которые в ужасе бегут от него. Утром, когда мать Серафима подошла за благословением, старец сказал «Видела?» «Пойди теперь посуши валенки и халат». Действительно, ночью он выходил в зимний сад и молился на камне в валенках, напротив на себя халат. Белый халат для маскировки, чтобы соседи не увидели. Валенки и халат, как вспоминала мать Серафима, были мокрыми. В это время отец Серафим был весь прозрачный. Он только лежал, принимая так мало пищи, что остались только восковая кожа и кости. Отец Серафим постился очень строго, съедал в день одну просфору и немножко тертой моркови, пил святую воду. Он был очень слаб в только изредка приходил в Казанский храм и служил в пределе преподобного Серафима Саровского. С 1945 года в Казанском храме служил отец Алексей Хибардин, которому было 60 с лишним лет. Он был знаменит тем, что крестил царских детей и был их духовником. За это он пострадал, сидел, вышел. Когда отец Серафим взял особый подвиг, поста отец Алексей часто приходил к нему, в дом и прочищал. Это был очень скромный домик, в нем лежал старый человек. В ветхом подряснике в руке бежали истертые четки. Подвиг русской святости не театрален, не эффектен, да и вообще не не подлежит рассматриванию рассматриванию. Тем более не нуждается в аплодисментах. Это подвиг сама жизнь. Внутренняя, зачастую незримая жизнь, побеждающая ложную силу театральности. Да, после беды к нам пришла победа. Миллионами трупов будут усеяны российские поля. Те, кто похоронил хранил их, обращали внимание. Наши лежат лицом к небу, немцы – ничком. Копье Лонгина Сразу после войны на сцене Байрита американцы устраивали представление в своем духе. Напивая что-то веселенькое, рослые девицы высоко задирали голые ноги. Джи были в восторге. Они чувствовали себя победителями. Они думали, что мир принадлежит теперь им. Меж тем, специальный отряд американских войск обнаружил в колодце под Нюрмингом тайник. Солдатня, однако, была разочарована. В тщательно оборудованном хранилище Они надеялись найти что-то из ряда воно выходящее, а тут какая-то старая железка звякнула. Судьба этой железки осталась, осталась бы неизвестной, если бы не генерал Паттон. Он был потомственным масоном, и когда ему доложили о находке, прекрасно понял, о чем речь. Генерал тут же примчался на своем велесе. В начале 1946 года коп ее сила была торжественно возвращено в венскому музею однако уж очень большую силу забрали американцы этот политический факт снова наложился на древнюю легенду пошли слухи что сша предали и передали, передали лишь копию святыни подлинник же оставили себе не затупевшие острия теперь словно Прорвало какие-то таинственные оболочки физического мира, устроенные американцами атомные взрывы, только подтвердили смутные слухи. Так что же, отдававший приказом бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, масон Трумэн действительно завладел чудесным копьем? Может быть, и в заправду в Вене осталась только копия? Однако о свойствах подлинного копья мы должны судить не по домыслам оккультистов. Сам евангельский текст дает понимание того, что могла ли чудесная реликвия стать оружием зла. Из Евангелия от Иоанна и толкования Отцов Церкви мы знаем, что копье, конечно, не убило Бога, а лишь удовлетворило его смерть, как первый шаг к воскресению самого Господа и всего человечества. Провозвестие Провозвести этого воскресения стали отвержившиеся после казни гробы и восставшие из них люди – От попавших на копье крови и воды исцелился Центурион, Произошла, прошла его катаракта. Гай Кассий прозрел не только физически, но и духовно. Сотрясение земли, затмение солнца, чудеса на гробе Спасителя привело его ко Христу. Поистине был Сын Божий тот, кого сегодня распяли. Он отказался от предложенных иудеями денег и не стал утаивать его увиденного. Вскоре сотник оставил службы и крестивших от святых апостолов с именем Лонгин проповедовал Христа уже на родине, в Каппадокии. Через некоторое время по приказу императора Тиберия бывший центурион был обезглавлен за веру, ныне он почитается как святой мученик. Уже теперь, зная духовные последствия тех или иных исторических событий, мы можем с уверенностью говорить, что подлинное копье Лонгина было у Константина Великого во время сражения ульмульвийского моста. Тогда, после знамени креста в небе, войска императора впервые шли в бой не под традиционным орлом, а под священным знаком христиан. Победа в этой битве способствовала провозглашению христианства законной религии Рима. Вскоре Константина создана будет Византийская империя, величайшее православное государство мира. Разными были копии, которыми владели император Константин и лже-император Карл. Разными. Отступление о неблагонамеренной руке. И в этой разности можно видеть удивительную символику, ведь и сами свидетельства Священного Писания о смерти Господа на кресте западные и восточные христиане зачастую понимают по-разному – И так свершилось. На Голгофе исполнилось сказанное распятие Христа. «Из Капаша пронзили руцы мои и нози мои». Читаем мы в Салме 21 стихе 17. Однако, чтобы изъять из Священного Писания все ветхозаветные пророчества о Спасителе, В IV-V веках иудейские книжники, масореты, заменили в синагогах древние списки, переписанными заново. В тексте были внесены изменения. В частности, слова о пронзении рук и ног превратились в такую фразу, как «Лев, руцы, мои, нози, мои». По поводу этого расхождения святитель Филарет Московский писал «Самя принужденностью состава слов и смысла, чтение это обнаруживает повреждение текста» которым котором не без причины можно подозревать неблагонамеренную руку еврея, искавшего средства уклониться от силы пророческого свидетельства о распятии Господа. Теперь эта самая неблагонамеренная рука стала для Запада главным авторитетом. Усилия библейских обществ в мире наполняются переводами Священного Писания, в основе которых именно масоретские тексты. Но когда и как начался этот процесс, казалось бы, в его основе был искренний интерес к Слову Божьему. Однако, та побудительная причина в его искажении, о которой говорил святитель Филарет, с течением времени не утратила своей актуальности. Поэтому, когда гуманисты стали обличать латинство, используя тексты священного писания, они обратились к знатокам Ветхого Завета, благо эти знатоки были поблизости. Очень скоро в гуманистической среде возникла мистика библейское направление увлеченная гибраистикой, кабалой и талмудом. Так что сращивание иудаизма с гуманизмом произошло на самой ранней стадии реформации, когда она еще и названия не получала. Благодатный огонь, номер 16 2007 год. Отсюда пошло и библейское общество, которое в 60-х годах прошлого века приступило к созданию такой Библии, которая устроила бы и не только все христианские секты, ислам, но и иудаизм. Но куда же делать подлинное копье Лонгина? Сохранилось ли? В 1805 году русские войска пришли в Грузию и Армению, чтобы спасти эти христианские народы от угрозы мусульманского истребления. Генерал Несвятаев с небольшим отрядом, быстрой атакой освободил Эчмиадзин, основанный еще в IV веке монастырь, резиденцию армянских патриархов-католикосов. Главнокомандующий нашими восками на Кавказе доносил императору Александру I, его императорскому величеству, генерала от инфантерии князя социанова рапорт. К прежде взятому мною при возвращении из-под из Эчмиадзинского армянского монастыря, сокровищем на богатейших, иконах, мощах, резнице, украшенной драгоценными камнями, как для сбережения от жил патриарха Давида, которые вне он и хотел увезти в турецкие обители. Все. Так и по просьбе архиереев той нации генерал Марион Несвятаев нечаянным захватом одного монастыря, монастыря сделался властителем и остальных сокровищ большой важности по святости христианской, а именно святое копье – Копье, коим проводен был Христос Спаситель наш, рука святого Григория, просветителя армянской нации, все сие найдено было нечистых, между рогошей нечистых тряпок для утаения. Богатейшая ризница иконы и все то доставлено сказанным генерал-майором Нецветаемым в Тифлис, куда мощи и святое копье армянскими архиереями вносими были сдавлиемою» достаточной церем... давлеемую достаточной церемонией. Ныне же генерал-майор Портнягин партя... занимается переписью всего того с армянским духовенством, по совершению чего для успокоения той нации, имеющей большую большую веру к конному святому копию и мощам, не оставлю я обвестить, как и о прежде привезенных что они забраны единственно для сбережения от лже патриарха давида расхитившего уже сокровища ичмиаддинского монастыря но что когда богу угодно будет восстановить на патриарше престол патриарха даниила и или ячмиадзин будет под российским правлением тогда все сие возвращено будет целость тому монастырю яко собственность ничем неотъемлемая а всем всем имея счастье Всеподданнейшее донести вашему императорскому величеству, имея таковое поднести рисунок того святого копья генерал от инфантерии князь Цицианов Елизавет Поль июня 17 дня 1805 года. К присланному в Петербург рисунку копья было приложено следующее объяснение – Точная мера со священного копия, с крестиками посредине копия, неруководотворенным и другим прикованным к нему апостолом Фомою. Им же апостолом сие копье спа спаяно двумя накладками – печать красная прежнего патриарха и желтая патриарха мая 25 дня 1803 года, селение Каракласа. В настоящее время копье по-прежнему хранится в резнице Этьмиадзинского монастыря в специальном серебряном ковчеге, раскрывающемся наподобие тройного складня. Под копьем надпись на армянском и русском языках. Копье, складень, ковка, 1680 год. Размеры копья 5,5 вершка в длину и 3 вершка в поперечнике. Рукоятка составляет по размеру 3 вершка. Новейшие исследования, которые провели специалисты из Великобритании, уверяют, что наконящееся в Армении копье является подлинным. Оно имеет скорее форму ромба и, в отличие от венского, не очень-то похоже на боевое, но если выковано оно было по приказу Финиеса как знак силы, то и функция его не воинская, а сугубо сакральная. Этим компьем Финьез поразил нечестивого вождя одного из колен израиля во время блуда. И тогда Господь прекратил поражение народа, среди которого жертву уже было 24 тысячи. Господь за мужество одного праведника-героя дал избавление всему впадшему в тяжкий грех народу. На вождение внезапно, в один миг, вдруг спало с глаз обезумевших людей, как темная тяжелая пелена. Священник Александр Круглов «Последняя война» 380 страниц Реликвия находится в Эчмиадзине с очень древних времен. Кстати, Армения – первое государство в мире, где христианская религия стала государственной в 301 году. Знаменательно сохранено копье силой русского оружия. Впрочем, не будем брать на себя смелость утверждать подлинность той или иной святыни. В духовном плане подлинным копьем Лонгина – является каждое копье, с помощью которого православный священник готовит агнца на прескомидии, готовит к нашему причастию.